25 «Так мяча не было?» Майк покачал головой. Ни кусочка. Она специально для меня сделала повторный рентген. Мячик просто растворился в воздухе». Реджи в трех тысячах миль от Майка откинулся в кресле. «Или его забрал кто-то из медиков?» порадовать своих детей халявным мячиком? Я бы заметил. Это действительно так важно? Думаю, да. Сложив руки на груди, Майк постукивал ладонями по локтям. Его одежда тоже была изодрана. Что? Я видел его личные вещи. Вертел их так и сяк. Каждый уголок разглядел. «Это хорошо, да?» «Да, в паре места не обтрепались и протёрлись. На штанах три отчетливых прорехи и две на рубашке». «Так, и что?» «Обтрепанности и потертости можно списать на результат кросса. Не скажу точно как, потому что все еще недостаточно знаю о двери» но довольно легко вообразить мощное электромагнитное поле, которое дегенеративно воздействует на материалы. Вот еще одна задачка для твоих экспертов. Муравьишки волокли образы, разложенные на хромированном столе одежды, и выстраивали их в сознании. Хотя появление дырок – процесс физический, как и нанесение ран. Это причиненный ущерб. Дверь ему рак приделала, а ты зациклился на дырявых штанах. Проходя через кольца, он не мог за что-то зацепиться штанами, как не мог и наполовину оторвать одну манжету. Но она оторвана. А в самого Боба не то стреляли, не то ткнули чем-то острым. Перебирая в голове одежду, Майк мысленно разглядывал лопнувшие швы и порванную ткань. И все было в пыли. Сделав всего шаг, он собрал на одежду около четырех унций пыли. «Я как-то видел рекламу матрацев, и там говорилось, что большая часть пыли — это отмершие клетки человеческой кожи», — сказал Реджи. «Может, его состояние объясняется тем, что четверть фунта его кожи сделала пуф, когда он прошел сквозь кольца. Майк закрыл глаза и постарался вернуть ощущение, которое возникло, когда он тер ткань между пальцами. Его память прекрасно сохраняла звуки и картинки. Остальные ощущения она тоже не стирала, но в записи они оказывались не такими яркими, как в реальной жизни. «Пыль, смешанная с песком», — сказал он. «Вообще это был скорее песок, чем ну обычная пыль, плюс кровь». «А что насчет крови?» «Кровь пропитала его одежду. На боку и на левой руке, которую он пытался зажать рану». «Ты сказал, в нем зияла здоровенная дыра?» «Да», — подтвердил Майк. Но его одежда была уже пропитана кровью, когда он вышел из двери почти двумя пинтами крови. А если он так быстро потерял четверть всей крови, то умер бы за считанные секунды, как при потере конечности. Может, это была не его кровь? Майк покачал головой. Форестер проверила. Группа крови та же. Майк открыл глаза и зашагал по трейлеру. Всё тело Боба изменилось за секунду так, как будто он прожил как минимум год. Но судмедэксперт уверен в том, что он ничуть не старше, чем должен быть. Реджи подвигал челюстями. Замедление времени. Дверь позволяет очень быстро преодолевать большие расстояния. «Физики говорят, что должен быть временной сдвиг, так?» «Еще несколько муравьишек перебрались через стены в уме Майка». «Не совсем», — сказал он. «Опять же, я в этом не профессионал, но практически уверен, что замедление времени зависит от скорости. Если то, что говорит Артур, правда, дверь Альбукерки обеспечивает перемещение, преломляя пространство» а не пронзая его. Скорость Боба была максимум полторы мили в час. А, -а, а, но даже будь она выше, движение быстрее означало бы, что для него время идет медленнее. Наша минута для него была бы секундой. Чтобы пройти сквозь дверь, даже и секунды не надо. Не надо. И возраст у него правильный. Здесь дело не в замедлении времени, точно знаю. Уверен? Майк опустил руки. На самом деле я ни в чем не уверен. Даже в том, что все это не подстроено. Саботаж! Майк покачал головой. Для него нет настоящего мотива. Мотив. Избавиться от Боба. Избавиться от Боба и загубить весь проект. «Никто из них этого не хочет». «Ты уверен?» Майк помолчал и сказал. «Да, уверен». Реджи поерзал в своем кресле. «Люди Артура что-нибудь нашли?» «Нет». «Они разобрали всю систему на части и снова собрали и не нашли ничего, что объясняло бы раны Боба. Каждый проводок был на месте» они не могут что-то скрывать?» «Думаю, они очень многое скрывают». «О несчастном случае?» от двери как таковой!» «Они просто...» Муравьишки промчались по сознанию и сгрудились в две или три кучки, начав небольшие потасовки. «Возможно, мы пошли не по тому пути». Реджи начал было что-то говорить но Майк остановил его жестом. «Твои люди не смогли ничего найти, потому что начинались предположения, будто у Артура и его команды есть то, что они ищут». Ответ на конкретный вопрос. К потасовкам присоединялись все новые и новые муравьишки. Они атаковали друг друга, используя образы, звуки и идеи. Изображения внутри черепа расплывались. В этом нет смысла, потому что мы продолжаем складывать все неупорядоченные обрывки сведений из зацепки в одну кучу, а их должно быть две или три. Ребята Арту раскрывают не что-то одно, они прячут несколько вещей. Есть какие-то сведения, которые они пока не готовы обнародовать, «Но я думаю, есть и какие-то вещи, каких они не знают и стараются скрыть вдобавок свое невидение. А значит, возможно, существуют и еще какие-то факты о двери, которых вообще никто даже не подозревает. Не мы, не они». «Факты, которые они знают», — подхватил Реджи, «которые они не знают и о которых они даже не ведают». «Именно», — сказал Майк, — «дверь работает, но я не думаю, что она работает так, как они всем объясняют. Но тем не менее они заставили ее работать, и она работает, и они собираются изменить мир и получить всемирное признание». «Так что же их тревожит?» Реджи откашлялся. «Может, это уже чисто теоретический вопрос?» Я кое с кем разговаривал. Наверху склоняются к тому, чтобы отказать им в финансировании. Майк шуганул муравьишек. «Я думал, они ждут моего отчета. Твоего отчета». Его друг на планшете пожал плечами. «Учитывая Боба Хичкока и Бена Майлса, выходит, что у двери два процента сбоев». «Да?» «Близко к тому. Это как если бы каждый день разбивалось три или четыре гигантских авиалайнера. Насколько, по-твоему, были бы популярны авиаперелеты при такой выживаемости?» «Ты сдаешься. Пока я не делаю ничего. Разве что ожидаю полного отчета от своего полевого агента. Докажи мне, что дверь безопасна». «Проишедшая просто случайность, а кроссы больше ни у кого не вызовут рака, и я обеспечу Артуру дальнейшее получение чеков». Тут глаза Реджи метнулись куда-то влево. «Договорим позже». Он подался вперед, планшет моргнул, и на его экране появилась обычная заставка. Майк мгновение смотрел на нее Потом в 234-й раз просмотрел «Смерть Боба». Муравьишки притащили ему целую кучу образов и теорий. Все они плохо согласовывались между собой. Майк пошел к главному зданию. Когда он проходил мимо Н, та улыбнулась ему со своего рабочего места. Он провел пропуском по считывателю и двинулся в главный павильон. Там были олов и Нил, каждый за своим столом. На экране перед Олафом мелькали кадры моделирования какого-то процесса. Оба мужчины подняли глаза на Майка, который шел к ним по павильону. «Ну, как дела?» Нил посмотрел на Олафа. «Хорошо», — сказал близнец Богорта. «Мы что-то можем для вас сделать?» Майк переступил через кабели. «Мне просто любопытно, где Артур?» Нил открыл рот, но его опередил Олов. «Минут пятнадцать назад был в диспетчерской. Может, теперь у себя в кабинете». Нил повернулся к своему монитору. Он словно бы твердо решил никуда больше не смотреть. Майк пристально разглядывал обоих ученых. «Есть новости об инциденте?» «Нет». Отрезал Олаф. «Я сделал что-то не так?» «Нет», — повторил Олаф. «Мы просто заняты. У нас моделирование в разгаре». «Моделирование инцидента?» «Ну да, кое-чего с ним связанного». «Чего?» Олаф выпрямился и оторвался от монитора. «Вы вроде бы искали Артура». «Извините». Ничего. Из громкоговорителя донесся чей-то кашель, и Майк поднял взгляд к диспетчерской. «Если понадобится моя помощь, — сказал он, — просто дайте знать». «Конечно», — ответил олов. Майк вернулся в коридор и поднялся по лестнице. Провел пропуском по считывателю и открыл дверь диспетчерской. «Привет», — сказал он, — «я». Саша глянула на него через плечо и подняла палец. «Готовность номер два», — объявила она в микрофон. «О», — проговорил Майк, — «извините», — думал Артур тут. Саша покачала головой. «Он на точке «Б». Майк почувствовал, что хмурится. «Он мониторит ситуацию из другой лаборатории». «Ситуацию?» Майк поглядел на Саши на экраны. Муравьишки уже притащили изображение, которое несколько минут назад было на мониторе у Олафа. «Вы делаете полный прогон? Несмотря на то, что нам неизвестно, что случилось?» «Потому и делаем», — проговорила Саша, повернувшись обратно к экранам. «Нам нужны данные». Майк окинул комнату взглядом. «Минуточку». «Почему вы здесь?» «Кто-то должен следить за системой?» Иконка на одном из мониторов вспыхнула, и Саша потянулась к микрофону. «У Джонни есть решение. Готовность номер один». Ее взгляд переместился вниз, к лаборатории и замерцавшим кольцам. «Почему нет Джейми?» Засновавшие муравьишки, меньше чем за секунду собрали всю картинку целиком. Рывком открыв дверь диспетчерской, Майк бросился вниз по лестнице. Промчался мимо Н, разлил ее кофе и подскочил к большой двери. Слишком быстро провел карточкой по считывателю, тот не сработал, и операцию пришлось повторить. Замок щелкнул, и Майк дернул дверь. олов трижды быстро нажал клавиши. «Напряжение в норме!» «Нет!» – заорал Майк. Плетьи статического электричества метались вокруг колец, хлестали воздух внутри каждого из них, по павильону разнеслось шипение углерода, воздух внутри колец забурлил, а потом всё стихло. Майк промчался мимо рабочих столов к платформе. «Установлена целостность поля!» — прогремел Сашин голос. «Дверь открыта!» Появилось третье кольцо. В точке Б на платформу ступила Джейми. Лицо ее было завешано волосами, одежда из мята. За ее спиной Майк видел расположившегося за одним из столов Артура. Пожилой ученый встретился с ним глазами и отвернулся. Джейми стояла в шести футах и полумиле от Майка. «Не делай этого!» — сказал он. Она помотала головой. «Все будет хорошо!» «Олаф!» — выкрикнул Майк, не отводя от нее взгляда. «Прекратите это немедленно!» «Мы знаем, что делаем!» — огрызнулся Олаф. «То же самое, что вы сделали с Трэмпом? Прекратите это!» Майк услышал, как засопел Нил, а Саша ахнула прямо в микрофон. Джейми сделала несколько шагов к нему по дорожке. Она была внутри первого кольца, в нескольких дюймах от порога. «Все должно сработать», — проговорила она. «В коде нет никаких ошибок. Техника тоже в порядке. То, что произошло с Бобом, было простой случайностью». «Ты этого не знаешь». «Мы знаем», — возразила Джейми. «Я знаю». «Джейми», — сказал он, борясь с желанием испепелить Артура взглядом, — «никто из вас не знает, что случилось. Вы даже не «все будет хорошо», — перебила она. «Правда», — глубоко вздохнула и ступила в дверь».